Ольга Аро. Вина зверя. Звери не так страшны, как люди со звериными сердцами. Вэл хорошо помнит случившееся с ней в далеком населенном оборотнями городе, когда раза легко одним взмахом руки разрушил ее жизнь. Но почему сердце девушки все еще изнывает по тому, кто причинил ей столько боли? И как Вэлл поступит, когда поймет, что именно она, ставшая проклятием Раза, она слабое место в, казалось бы, непробиваемой броне, все еще нужна ему?»